Выйти на улицу в мантии, взяв с собою для сопровождения только двух слуг, недостойно лорда. Он может появляться лишь с целой свитой приближённых дворян. Пэры отправляются в парламент в каретах цугом. Члены палаты общин этого права не имеют. Некоторые пэры отправляются в Вестминстер в открытых двухместных колясках. Украшенные гербами и коронами коляски и кареты разрешаются иметь только лордам. Это одна из их привилегий. Лорд может быть приговорён к штрафу только лордами, и притом в размере не свыше 5 шиллингов. Исключение составляет герцог, которого можно штрафовать на 10 шиллингов. Лорд может иметь у себя в доме 6 иностранцев, всякий другой англичанин только 4. Лорд может беспашлено держать у себя в погребе восемь бочек вина, только лорд не подлежит явке к нужному шерифу. Лорд не может быть облагаем подачью за содержание войска. Когда это угодно лорду, он на свои средства набирает полк и предоставляет его в распоряжение короля. Так поступают их светности герцог Адольский, герцог Гэмилтон и герцог Нортенберленский.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 Баронъосовъ в присутствіи векантессы имеетъ право пользоваться услугами одного человека для ношения шлейфа. 86 лордовъ или старшихъ сыновей лордовъ занимаютъ председательскіе места за восемьюдесятью шестью столами на 500 приборовъ каждый, накрываемыми ежедневно в королевскомъ дворце за счёт округи, в которой расположена королевская резиденция. Простолюдину, ударившему лорда, отчекают кисть руки лорд почти то же что король король почти то же что бог вся земля в собственность лордов англичане обращаясь к богу называют его ми лорд против этой надписи можно было прочесть другую написанную таким же способом вот она утешение которым должны довольствоваться те кто ничего не имеет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 В этом дворце есть алый коридор из саранкалинского мрамора, коридоры из астраханской лумачелли, белый из ленийского мрамора, чёрный из аламманского мрамора, серый из теремского мрамора, жёлтый из гессенского мрамора, зелёный из тирольского, красный наполовину из крапчатого богемского мрамора, наполовину из кордовской лумачелли, тёмно-синий из геноевского мрамора. Фиолетовый из каталонского гранита, Траурный из сланцев Мурвиэдро с белыми и черными прожилками, Розовый из альпийского Циполина, Жемчужный из намецкой Лумачеллы И разноцветный коридор, называемый Придворным, Из пестрей Бречии. Ричард Лаутер, Виконт Лонсдейл, имеет у Вестмарленде замок Лаутер. Необыкновенно пышный подъезд этого замка как бы приглашает королей посетить его. Ричард Гравс Карборо, виконт и барон Лэмбли, виконт Уотерфорд в Ирландии, лорд лейтенант и вице-адмирал графства Ноттингемберлендского, графства Дергемского, с одним имённым городом, владеет двумя поместьями в Стенстеде, Старым и Новым, в котором всё общее внимание привлекает великолепная решётка, охватывающая полукругом бассейн с фонтаном необычной красоты.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 Чарльз Боклерк, Герцк, Сент-Олбенс, граф Барфорд, барон Хайдингтон, первый сокольник Англии, рядом с королевским дворцом в Винзэри. Владеей дворцом несколько не проигрывающим от этого соседства.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 Виконт Кардив, граф Монгомери, граф Пемброк, пер и владетель Кэндола, Мармеона, Сент-Квинтина и Чарлинда, смотритель прудов в графствах Корнуэля и Девоне, наследственный наблюдатель коллегии Иисуса является собственником чудесного Уилстонского сада, в котором есть два фонтана, превосходящие красотой и у Версальские фонтаны христианнейшего короля Людовика XIV.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 В Йоркшире Артур, лорд Ингром, виконт Ирвин, владеей дворцом Таплнюшем, к которому подъезжают через триумфальную арку. Широкие и плоские крыши этого дворца похожи на мавританские террасы. Роберту, лорду Феррерс Чартлию, Барчелю и Ловину принадлежит власт Аршире замок Сталлтон Гарлд с парком, имеющим форму храма с фронтоном. Большая церковь с четыхугольной колокольней, высичающаяся на берегу пруда, входит в состав поместья. В графстве Нортгемптон Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, член тайного совета его величества, владеет поместьем Олтроп, в которое въезжают через кованные железные ворота на четырёх столбах, украшенных мраморными группами. Лоуренсу Схаеду, графу Рочестеру, принадлежит в Сирее поместье Нью-Парк, с замком, украшенным художественный изваяным акротерионом, с обсаженными деревьями круглой лужайкой и дубравами на опушке, которых высится искусно закруглённая горка, увенчанная большим издалека видным дубом. Филип Стэнхоп, граф Честерфилд, владеет в Дербишире поместьем Бредби, в котором есть великолепный павильон с часами, цикалиный двор, кроличьи садки и прилесные пруды, четырёхугольные и овальные, в том числе один в форме зеркала, с двумя фонтанами, бьющими очень высоко. Лорду Корнуэлло, барону Ай принадлежит Брамхол, дворец 14 века. Высокородный Олджернон Кейпл, Виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гартфордшире замком Кэшиобери, имеющим форму буквы «Н» или с ними угодьями, изобилующими дичью. Лорду Чарльзу Осселстоуну принадлежит в Миддлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе. Джемс Сесил, граф Солсбери, в семи льет Лондона владеет дворцом Гартфилд-хаус с четырьмя господскими павильонами с дозорной башней в центре и парадным двором, выложенным белыми и черными плитами, как в Сент-Жермене. Дворец этот, занимающий по фасаду 272 фута, был выстроен в царствовании Якова I, государственном казначеем Англии, прадедом нынешнего владельца. Кровать одной из Grafinsoлs бери. Стоит несметных денег. Она целиком сделана из бразильского дерева, признанного вернейшим средством от змеиного укуса, которое называется Melchombers, что значит тысячи мужчин. На этой кровати золотыми буквами выведена надпись: Позор тому, кто подумает дурное. Эдуард Рич, граф Уарик и Холланд, собственник замка Уарик-Кастл, где камины топят целыми дубами. В приходе Севн-Оукс, Чарльзу Секвиллу, барону Бекхверсту, Виконту Кренфильду, графу Дорсету и Миддлсексу принадлежит поместью Ноул, по величине не уступающую городу. В нем выстроены параллельно друг к другу три дворца, длинных, как линии пехоты. На главном здании с лицевой стороны 10 ступенчатых щипцов, а над воротами замковая башня, окружённая четырьмя малыми башнями. Томас Тин, виконт Уэймет, барон Уорминстер, собственник дворца Лонглид, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок, арок, павильонов, башен на круглых, башен на сошпилях, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю Генри Ховард, граф Сефолк, владеет в 12 ийят Лондона в Мидлсексе дворцом Олдлейн, почти не уступающим размерами и величественностью Эскориалу испанского короля. В Бедфордшире Rest House and Park, обнесённый рвами и стенами целая округа с лесами, реками и холмами, составляет собственность маркиза Генри Кент. в Гартфорде, Кэмптон-Корт с огромной зубчатой башней и садом, который отделён от леса прудом, принадлежит Томасу лорду Коннингсбею. Графу Роберто Ленцейо Лорду и наследственному владельцу Волхэмского леса принадлежит в Линкольн-Шире замок Гриммсторф с длинным фасадом, украшенным высокими башенками в виде чистокола, с парками, прудами, фазанями и дворами, овчарными, лужайками, рощами, площадками для игр, высокоствольными деревьями, узорными цветниками, разбитыми на квадраты и ромбы и похожими на большие ковры, с полянами для состязания верховой езде – ше величественный круговой аллей, служащий въездом в замок. В Сессекси, высокочтивому форду, лорду Грэю, виконту Глендейлу и графу Танкервилу принадлежит большой квадратный замок с двумя симметрически расположенными по обеим сторонам парадного двора флигелями, над которыми высятся дозорные башни.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 Уильям Кавендиш, герцог Деванширский, владеет шестью замками, и в том числе двухэтажным чатсортом, отлично выдержанным в греческом стиле. Кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращённой спиной к королевскому дворцу. Виконт Киннелл-Мейки, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилли дворцом Барлингтон-Хаус с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему также принадлежит дворец Чизивик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Лансборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый. Герцк Баффорд, собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного в флорентийском. Ему же принадлежит в Глостере дворец Бадминнгтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи.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 Джон Холли, герцог Нью-Касл и маркиз Клер, владеет замком Болсовер, четырехугольная дозорная башня которого производит величественные впечатления, а также замком Хоутон в Ноттингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре, наподобие Вавилонской башни. Lord William Craven, Baron Craven-Hampstead, имеет в Уоркшире свою резиденцию Comb Abbey, с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка: Hampstead Marshall с фасадом, украшенным петью с стеклянными балконами в готическом стиле, и Esdon Park, выстроенный в лесу на скрещении двух дорог. Lord Linney Clencherry, Baron Clencherry, Genkwerl, маркиз Карлеони Сицилийский владеет замком Кленчерли, выстроенным в 914 году Эдуардом Старым для защиты от датчан. Ему же принадлежат дворцы Genkwerl House в Лондоне и Carleoni Lodge в Винзэри, а также восемь кастильянств. В Брунгстоне, на Тренте, с правом разработки алебастровых копий. Затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемб, Тренуардрайт, Хелл Кертерс с замечательным источником. Теллинмор – с торфяными болотами, Рикелвер – близ старинного города Уайнкаунтом на горе Мойл-Энли, затем 19 небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа Пенсент-Чейз, что в совокупности приносит его милости 40 тысяч фунтов стеллингов годового дохода. 172 пэра, обеспеченных властью в царствовании Якова II – получают в оккупности 1 272 000 фунтов стерлингов годового дохода, что составляет 11 часть доходов Англии. Сбоку против последнего имени лорда Линне Кленчерли рукою Урсуса была сделана пометка «Мятежник в изгнании, имущество, земли и поместье под секвестром и под делом». Урсус восхищался Гому.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 Он одобрял только владетельных особ, но выказывал это одобрение довольно своеобразно. Однажды, когда Иаков II принёс в дар Богоматери ирландской католической часовне тяжёлую золотую лампадау, Урсус, как раз проходивший мимо этой часовни с гома, который впрочем относился к таким событиям более равнодушно, стал во все уши слышение выражать свой восторг. "Несомненно", воскликнул он,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 Иногда широкому он по дружеской слабости разрешал гомо немного поразмяться и побродить на свободе вокруг воска. Волк был бы не способен злоупотребить доверием и в обществе, то есть на людях, вёл себя смиРней пселя. Однако попадись он в дурную минуту на глаза полицейским, не именовать бы неприятностей. Вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чём не повинного волка на цепи. с точки зрения политической его надпись насчёт золота, ставшая совсем неразборчивой, да к тому же малопонятной по существу, представлялась простой мазнёй на фасаде Балагана и не навекала на Урсуса никаких подозрений. Даже после Якова II и в достаточное царствование Вильгельма и Марии вазок Урсуса спокойно разъезжал по глухим городкам английских графств. Урсус исчислял всю Великобританию, продавая свои чудодейственные зелья и снадобья, и проделывая с помощью волка шарлатанские фокусы странствующего лекаря. Он легко ускользал от сетей полиции, раскинутых в тупору по всей Англии для очистки страны от бродячих шаек и главным образом для задержания кампречекосов. В сущности это было справедливо. Урсус не принадлежал ни к какой бродячей шайке. Урсус жил вдвоём с Урсусом, и только волка осторожно просовывая между ними свою морду, нарушал эту беседу с самим собой. Пределом мечтаний Урсуса было родиться хараибом, но так как это было вне его власти, он стал отшельником. Отшельничество это та слабо выраженная форма декарства, которую соглашается терпеть цивилизованное общество.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 он заметил, что существует своего рода иерархия бедствий. Над королями угнетающими народ есть война, над войной чума, над чумой голод, а над всеми бедствиями глупость людская. Он удостоверившись, что уже самй факт существования является в какой-то мере наказанием, и видя в смерти избавление, он тем не менее и лечил больных, которых к нему приводили.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 Это деталь древней картины нравственного уродства человечества. С точки зрения истории, сводящие воедино разрозненные события, кампрачекосы представляются ответвлением гигантского явления, именуемого рабством. Легенда об Иосифе, проданном братьями, одна из глав повести о кампрачекосах. Они оставили память о себе в уголовных кодексах Испании и Англии.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 Кража детей это уже другой промысел. Что же они делали с этими детьми? Они делали из них уродцев. Для чего же? Для забавы. Народ нуждается в забаве, короли тоже. Улице нужен паяц, дворцам нужен гаер. Одного зовут Чёрлюпен, другого Трибуле. Усилия, которые затрачивает человек в погоне за весельем, иногда заслуживают внимания философа. Что должны представлять собой эти вступительные страницы главы одной из самых страшных книг, книги, которую можно было бы озаглавить Эксплуатация несчастных счастливыми. Ребёнок, предназначенный служить игрушкой для взрослых. Такое явление не раз имело место в истории, оно имеет место и в наши дни. В простодушно жестокой эпохе оно вызывало к жизни особый промысел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 Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством, там, где Бог, достигший совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. И в глазах знатоков именно этот набросок и был совершенством. Такие же уродства и искажения естественного облика производились и над животными. Изобрели, например, пегий халышидей. У тюрена был пегий конь